Глава шестая. Встреча с невестой. Искритер Ауксис вошел в каюту Мириамель на Элиссе, чтобы выразить ей свои соболезнования. Ее леди, все, кроме Шуламид, который уже два дня страдал от морской болезни и сейчас стонал на своей узкой койке, сбежали в дальнюю часть маленького помещения и стояли за королевским стулом, точно раскрашенной церковной ангелочкой вокруг трона святой Элизии. Мири совсем не чувствовал себя матерью Бога и вообще чьей-то матерью, Она ощущала огромную дыру внутри, поглощавшую все ее чувства к мертвой невестке. Ваше Величество, Ауксис опустился на одно колено и склонил красивую голову, чтобы поцеловать протянутую руку. Я пришел, чтобы выразить соболезнование от лица матери церкви и разделить с вами собственную скорбь. Да, картина получилась бы красивой, подумала королева, но эта мысль ее совсем не позабавила. Благодарю вас, Искритер, пожалуйста, садитесь рядом со мной. Вы очень добры, Ваше Величество, но я не стану навязывать вам моё общество. Она постаралась улыбнуться. Ауксис был высоким мужчиной, и ему пришлось наклоняться, чтобы не задевать потолок макушкой. Лишь мири и её леди могли тут стоять, не опасаясь удариться головой. И тем не менее, вам ведь разрешается снимать головной убор. Боюсь, вы его испортите или испачкаете смолой. Слова королевы застали Ауксиса в расплох, и он в несколько мгновений пытался понять, не дразнит ли она его. Я вас понял, сказал он. Быть может, я присяду, пусть и ненадолго. Ваше величество очень добры. Он опустился на стул, который тут же исчез под его величественными одеяниями. Святой отец, я уверен, пожелаю, чтобы я выразил вам благодарность за то, что вы согласились продолжить путешествие в Набан. Я уверен, он понимает, какую жертву вам пришлось принести. Не такая уж большая жертва, ответила она. Странное настроение подтолкнуло Мириамэль к честности, хотя и не слишком нравился этот человек. Завтра мы прибудем в порт Набана. Даже если бы я сразу отправился обратно, то не успел бы на похороны принцессы Иделы. Конечно, ваше величество, но всё же это ужасное время для вас. Ещё ужаснее оно для моего мужа. Он должен заботиться о нашей внучке, которой следует утешить после потери матери, а также о народе Аркенланда. Ауксисский внук. А ваш внук, принц Морган? Мири удивилась. Неужели дело в том, что она о нём не упомянула или искритер интересует что-то ещё? «Принц выполняет миссию по поручению Верховного Престола, и это разбивает мне сердце, ведь он до сих пор не знает о кончине матери». Ауксис скорбно покачал головой. И «Если он притворялся, то был превосходным актером, о чем Мире прежде даже не подозревала. Смерть всегда застает нас врасплох, на всех нас проливается сияние у Сириса, нашего спасителя». Мириамель решила принять поведение Искритора за чистую монету. «Во всяком случае, пока». Она нуждалась в помощи ликтора и матери церкви для заключения мира между враждующими фракциями на Баны. О, вам не следует опасаться, ваш преосвященство. Принцесса Эдела была благочестивой и до нитки. Она читала только религиозные трактаты, а книга Эйдана была её постоянной спутницей. И сейчас она может рассчитывать на милость Господа нашего. Мири сотворил знак дерева, и Ауксис присоединился к ней, пока она не успела завершить первое движение. Если кто-то и может быть подготовлен к такой судьбе, то это она. Моё сердце радуется, когда я слышу такие слова, Ваше Величество. Это бальзам на душе тех, кто остался на земле и знает, что любимые нами люди находятся рядом с Отцом Небесным. Мирямэль устала от обмена банальностями, хотя инстинкт подсказывал ей, что следует продолжать в таком же духе. Вы очень любезны, что навестили меня, чтобы утешить соболезнованиями в церкви. Пожалуйста, не забывайте принцессу Эделу в своих молитвах. Искритер не только духовное лицо, но и придворный понял, что пора уходить. Он стал, придерживая свой высокий головной убор, и отступил к двери. Для меня огромная привилегия говорить с вами, Ваше Величество. Я надеюсь, мы продолжим наше знакомство, вопреки вашей огромной занятости, когда доберёмся до Набана. Я уверен, что смогу положиться на безотказность ваших советов, ответил ему королева. Безотказность основана на эгоистических соображениях, подумала она, но тут же почувствовала, что не совсем справедливо. До сих пор Эскриттер делал все в полном соответствии с приличием и долгом. И все же сейчас она никому не могла доверять и уж, конечно, ни одному из ведущих представителей матери церкви. И хотя в письме Саймона говорилось, что Эделла умерла в результате ужасного несчастного случая, Мириамель восприняла это известие как удар по защищенности и безопасности королевства. Удар, который она почувствовала тем сильнее, что он случился во время ее путешествия в полную раздоров и противоречия опасную страну. опасную даже для верховной королевы. Об этом она сможет судить, когда почувствует и поймёт настроение в набане. Как часто любил повторять мой дед: терпение величайший инструмент короля, терпение и хорошая память. В тех случаях, когда герцогиня Канти одевалась в полном соответствии со своим титулом и положением, а в её зале для советов собирались радостно болтающие женщины, Джесса на краткий миг могла представить, что она вернулась домой, в Авран. В день свадьбы женщины собирались в доме родителей невесты, чтобы помочь ей подготовиться к праздничным ритуалам. Сегодняшнее собрание было почти таким же, и даже Джесса присоединилась к всеобщему веселью. Ведь она была подругой Канти и ее спутницей с самого детства, и придворные дамы относились к ней так, словно она была одной из них. Но несмотря на то, что в зале царило возбужденное веселье, Джессе не хотелось много смеяться. Она видела, что её госпожа чем-то раздражена, хотя и пытается это не показывать. Даже широкая улыбка, часто появлявшаяся на лице Канти, выглядела немного искусственной. Интересно, думала Джесса. Это заметил ещё кто-то кроме меня, или другие также достаточно хорошо знают герцогиню, чтобы испытывать тревогу? Впрочем, все в этот день были взволнованы. Приплыл корабль королевы Мириамель, и утром королева прибудет в Сан-Селан-Майстрийес. С тех пор, как неделю назад стало известно о её визите в Набан на быстром торговом корабле, весь Санселан, как показалось Джесси, превратился в дерево, полное птиц, узнавших о змее, который ползёт вверх по стволу. Встревоженная Джесс спросила у Канти, следует ли ей бояться королевы, но Канти успокоил её, что королева Мириам очень добра и у неё хорошие отношения с Канти. Герцог Гензе заверил её, что суматоха в герцогском дворце вызвана лишь желанием произвести хорошее впечатление. на королеву Мериамель. Джесса почувствовала облегчение, но она беспокоилась о самой герцогине, которая уже много дней выглядела встревоженной, и это началось заметно раньше, чем пришло известие о визите королевы. Конечно, у Канти имелись причины для тревоги. В городе продолжались беспорядки, погибли люди. Вражда между двумя партиями, личной гвардией герцога и буревестниками, сторонники Дала Ингодариса, привела даже к разделению доминиата, где собирались представители благородных семейств, чтобы вершить правосудие. Джесса каждый вечер слышала о событиях в городе из уст самого герцога, хотя он рассказывал о них жене, а не ей, когда она приносила маленькую сересину к родителям, чтобы они пожелали девочке спокойной ночи. Но Джесса думала, что её госпожу волнуют не враждующие дворянские дома и беспорядки на улицах. Обычная герцогиня Канте отличалась мужеством, Она часто повторяла с мрачной улыбкой, что ее суровая мать научила дочь сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Джесса думала, что сейчас герцогиню тревожит нечто, сродни призракам, которые пугали народ в лагуне красной свиньи, тем, что по ночам выпивали из людей жизнь, как собака лакает воду. «Будь я дома, я бы отправился к одной исцелительнице и попросил ее сделать амулет, защищающий от голодных призраков, а потом положил бы ее под подушку моей леди», — подумала Джесса. Конечно, многие представители народа Джессы жили в Набане, в особенности рядом с портом, и, возможно, там есть целительница. Но как ее найти? У нее не было возможности покинуть Сан-Селан-Маэстревис во время визита королевы, если только сама герцогиня не отправит ее с каким-нибудь поручением в город. В последнее время Джесса выполняла много поручений герцогине, главным образом разносила письма. К её молчаливому, но искреннему удовольствию несколько таких писем предназначалось Виконту Матрея, красивому смоглому мужчине. Она всегда думала о нём именно так, только теперь, сообразив, как долго её окружают бледные лица, которые спасли Джесс у девочку Серасину и Герца Гиню, когда они оказались на улице города во время волнений. При других обстоятельствах Джесса могла бы заподозрить, что стала посредницей в запретном любовном приключении, но она не верила, что её госпожа на такое способна. Канти не демонстрировала обычного для таких случаев лихорадочного волнения и любви, только глубоко спрятанную печаль, которая так тревожила Джессу, и герцогиня относилась к письмам Матре так же, как ко всем другим. Кстати сказать, она чаще писала старому уродливому Берину Гермису, графу Виссы, чем красивому Виконту. А еще Джесса испытывала к себе отвращение – Потому что, хотя и не верила в то, что герцогиня испытывает какие-то чувства к матре, кроме дружбы и благодарности, ее переполняла ревность к их переписке. «Виконт просил тебя перейти к нему работать, глупая девчонка, вот и все», — ругала она себя. «Может быть, он взял бы тебя в свою постель, но ничего больше быть не могло. Неужели ты оставила бы свою подругу и ее дочь, милую сиросину, которых так любишь, чтобы стать игрушкой богатого мужчины?» Когда герцогиня Канти была одета и напудрена, она выставила своих дам за дверь. "Я должна остаться одна, чтобы немного прийти в себя", сказала она, усаживаясь на высокий стул. "Эти юбки такие жёсткие. Послушай, Джесса, принеси мне мою милашку". Одна из придворных дам Канти осталась, она явно хотела поговорить с герцогиней, поэтому Джесса ждала. Канти, понимая, что они не одни, сделала усталое лицо и только потом повернулась. "Да, Минди?" Молодая женщина колебалась. Дело в том, ваш светло, что я слышал, как мой дядя барон разговаривал с одним человеком. Ну я не священник, моя дорогая, я не могу отпустить тебе грехи за подслушивание. Леди Миндя покраснела. Дело не в этом. Просто я, он кое-что сказал. Он говорил о своих опасениях. Граф Далу и его фракция намерены устроить беспорядки во время свадьбы брата герцога. Они что-то планируют, так я поняла, потому что там будет присутствовать королева Мирямель. Канти недоверчиво на неё посмотрела. На свадьбе Друсиса? На свадьбе, за которую Далла сам платит и от которой выиграет больше всех? Кто станет нарушать порядок во время такого праздника ради сомнительных целей? Я не верю, что это возможно. Тем не менее, мой дядя сказал, чтобы его люди держали оружие на готове. Герцогиня рассердилась и не скрывала своего гнева. «Это история из тех, которые могут привести к действию, Миндия. Тебе бы следовало само это понимать? Прошу прощения, ваша светлость. Я лишь хотел, чтобы вы знали». И теперь я знаю. Я поговорю с мужем, но я не хочу, чтобы эту историю узнал кто-нибудь ещё. Обещание, что не станешь больше никому её рассказывать. Леди Минди выглядела встревоженной. "Конечно, герцогиня", сказала она. Джесса подумал, что её обещание выглядит не слишком убедительно, и сильнее прижалась к Серасину к груди. Конечно, герцогиня была права, хотя какими бы плохими не были их дарины, им не выгодно устраивать волнения во время собственного праздника. Когда Минди ушла, Канти протянула руки к дочери. Пока на держал её на руках одна из нянь привела сына герцогини, юного Бласиса, также одетого по случаю праздника в свой лучший костюм. Однако мальчик он явно не нравился, словно он был не из шёлка и бархата, а вызывающий зуд травой. Бласис, красивый мальчик с ясными тёмными глазами и высоким лбом, как и большинство детей его возраста, не интересовался встречами с важными людьми. А вот и другой, мой милый ребёнок, сказала герцогиня, увидев сына, какой прекрасный молодой мужчина. Благодарю вас, ваш светлый, сказала няня. Однако он отчаянно сопротивлялся, когда его одевали. Прошу прощения за то, что рассказала вам об этом. Бласис нахмурился. Я хотел пострелять из лука, заявил он. И ты постреляешь, мой отважный маленький сын, но сначала ты должен поприветствовать королеву. Она замечательная женщина и добрый друг Набана. Ты знаешь, что она наполовину Набанайка? Бласис посмотрел на свои новенькие туфли. «Ну ладно, уведи его и постарайся, чтобы он оставался чистым, во всяком случае, до того момента, пока его не увидит королева». Когда увели ее сына, который за всех сил старался поскорее испортить новенькие туфли, герцогиня посмотрела на Сиросину. «А вот наш маленький ангел», — сказала она, прижимаясь лицом к розовой коже ребенка. «От нее так чудесно пахнет. Я не знаю другого аромата, который с ним бы сравнился». Джесса, которая была лучше знакома с менее приятными запахами маленькой девочки, только улыбнулась и покачала головой. «Я тоже ваша светлость». Кантия бросила на нее внимательный взгляд. «Тебя также что-то тревожит, Джесса? Только не говори, что нет, я слишком хорошо тебя знаю». Она несколько раз быстро поцеловала ушко ребенка. «Выкладывай». Меня беспокоило то, что сказала леди Миндия. «Вот о чем», — герцогиня вздохнула. «Ты слышала, что я ей сказала? Нет ни малейших причин для опасений». Да, кое-кто из буревестников дало может устроить беспорядки на улицах. Они воспользуются праздником, чтобы затевать драки или даже устроить небольшие волнения в бедных кварталах. Выпивка заставляет крестьян шуметь и считать себя значимыми, но поверь мне, ничего страшного произойти просто не может. Джесса постаралась скрыть отвращение, когда услышала слово крестьяне. Разве она сама не была крестьянкой, пусть и немного иной, ребёнком дикого врана. а значит, в глазах большинства придворных не более, чем обученным животным. Но она знала, что у Кантии доброе сердце, и герцогини никогда не понять, как некоторые слова способны ранить Джессу. Тогда почему дядя Леди Миндии так встревожен? Почему его люди должны держать на готове оружие? В голосе Кантии появился гнев. Из-за того, что у ее дяди, барона Сессиана, имеются собственные амбиции. Он бы с радостью превратил какую-нибудь обычную ссору в нападение, которую только он сможет остановить. Он хочет стать незаменимым человеком для моего мужа. Я думаю, что он спит и видит себя на месте Инвалиса, главного советника герцога». «Но ведь Инвалис — дядя герцога». «Совершенно верно. Поэтому Сессиан ищет возможность показать собственную важность, готовится сражаться с фантомами, рожденными его амбициями». «Так маленький Бласи стреляет из лука и говорит, я победил дракона». Канти рассмеялась. Ты так мало знаешь этих людей, Джесса. Они полны ветра и огня, но только в те моменты, когда ничем не рискуют. Джесса почувствовал себя намного спокойнее. Вы уверены, миледи? Запомни то, что я тебе скажу. Свадьба, пусть и довольно глупое событие, пройдет гладко. Ингодарины так счастливы, что могут связать себя с Друсисом, что могут игнорировать Сенселанма и Стревис, даже если начнется пожар и загорится земля, чтобы не останавливать церемонию. Новость о смерти принцессы Эделы прокатилась по дворцу герцога Салюсара, опередив Мириамэль. Когда она шла вдоль, как ей казалось, бесконечных рядов дворян, вышедших её встретить во дворе, на ступеньках и в огромном открытом холле Санцелана, она услышала не меньше соболезнований, чем приветствий. Почти весь предыдущий день Мириамэль провела подавленной скорбью по своим внукам, Игне он на себя за то, что подумала, и сказала во всяком случае Саймону так много жёстких слов об умершей женщине. Ещё её тревожила мысль, что, может, придётся в одиночку нести бремя смерти Иделы. Мири знала, что он болезненно воспринимает такие события. Ему не под силу снимать и надевать маску короля так же легко, как это делала она, ведь Мирия Амель выросла при королевском дворе. О, мой дорогой Самин, как много я бы отдала, чтобы быть сейчас с тобой. И вновь Мири ощутила стыд за то, что вынудил его остаться дома, а сама отплыла в Набан. Да, здесь предстояло сделать важные вещи, но складывалось впечатление, что Бог напоминает ей, что нет обязательств более святых, чем семья и брак. И когда перед ней никого не было, Мириаммель незаметно сотворила знак дерева и вознесла безмолвную молитву матери Бога. Елизия, стоящий над всеми смертными, королева неба и моря, вступись за взывающую к тебе, и пусть твоя милость не зайдёт на эту грешницу. Большой колокон в Санцеланной Донитисе, находившейся рядом, во дворце Ликтора, пробил дважды, отмечая прошедший час, прежде чем Мериамель прошла мимо всех, кто делал ей добрые пожелания, искал ее внимания и просто удовлетворял собственное любопытство. И она вместе с ближайшими сторонниками смогла удалиться во внутреннее помещение Санцеланма и Стревиса, чтобы немного отдохнуть. Она была рада снова увидеть герцогиню Кантию, которая сердечно расцеловала ее в обе щеки. Герцог Салюсар, пусть и более сдержанный в своём приветствии, произнёс все правильные слова с восхитительной искренностью и благодарные миры отдал дань их сыну и дочери. Красивый надменный брат герцога Друс испацеловал ей руку и приветствовал, хотя на его почт чувствовалась напряжённость в его улыбке. Очевидно, её появление не слишком его обрадовало. Теперь, когда её окружали не только собственные солдаты, но и гвардия и герцога, Мирямль почувствовал себя спокойнее и поняла, как сильно устала. Е казалось, что её платье сделано из дерева, у неё отчаянно болели ноги, но в зале не нашлось места, где она могла бы присесть. Пока её придворные дамы взбужденно переговаривались между собой, показывая на хорошо знакомых мири на банальских графов и баронов, а также известных придворных дам, оценивая их достоинства и недостатки, королева отошла немного в сторону, чтобы взглянуть на большие картины, занимавшие высокую заднюю стену зала. Три огромных портрета образовывали треугольник, одна из вершин, которая находилась выше остальных. На внешних были изображены два величайших лидера Наббана. Тья Гаррис, в полных доспехах, со шлемом в руке и армией, марширующей у него за спиной, основал империю. А Нитулис, одетый скорее как ученый, чем воин, перешел в церковь Эйдена и заставил всех своих подданных последовать его примеру. Но Мериамель знала, что он охотно преследовал неверных, угрожаемым пленением и смертью не гнушаясь прибегать к помощи оружия. В руке он держал эдикт Геммии, декларацию, объявлявшую, что все жители Наббана должны перейти в истинную веру. В центре висел портрет Бенедривиса Великого, захватившего трон и положившего начало Третьего Империума. Он доминировал над двумя другими, поскольку, образно говоря, стоял у них на плечах, либо, что более вероятно, подумал о мире, из-за того, что являлся основателем нынешнего правящего дома. Художник снабдил бородатого патриарха свитком и мечом. Интересно, что он использовал в первую очередь. Пока королева изучала огромный портрет, она почувствовала чьё-то присутствие за спиной и решила, что к ней подошла одна из её придворных дам. "Дайте мне ещё немного времени. Не оборачивайся", сказала Мири. "Конечно, ваше величество". Немного удивлённая мужским голосом, она повернулась и обнаружила, что стоит лицом к лицу с графом Далаин Гадарисом. Она не видела его много лет, но не могла подумать, что время обошлось с ним так жестоко. Глава дома Ингадари стал полным, и хотя носила узкую бородку, как юный Дэнди, изысканный зеленый камзол и церемониальный шарф не скрывали огромный живот. Он выглядел, как разодетая жаба, другого сравнения Мириамель в голову не пришло. — Ваше Величество! — сказал он, и низко поклонился, крякнув от усилий. — Ваше Величество! — сказал он, и низко поклонился, крякнув от усилий. И Мири скорее уловила запах, чем звук в шумном зале. Он жевал мяту, что стало некоторым облегчением. Как я рад снова увидеть вас, кузина, если вы позволите мне дерзость так вас называть. В одно мгновение прежняя неприязнь к нему вернулась. Конечно, можете, граф Далла. У меня в Наббане много кузенов, но лишь малая часть настолько же известна, как вы. С круглого лица на нее смотрели маленькие проницательные глаза. Вы мне льстите, ваше величество, и я вам благодарен за то, что вы проделали такой путь, чтобы почтить своим присутствием скромное семейное торжество, в особенности в такое трагическое время». Мириамэль почувствовал что-то ещё в его улыбке, отблеск какой-то собственной шутки. Неужели он что-то знает о смерти Делы? Возможно ли, что он как-то к ней причастен? Это не имеет ни малейшего смысла, выругала она себя никакого. Не позволяй страху и болтовне о забочных придворных подводить тебя к поспешным выводам. Мою невестку мирла, когда я была уже в пути. Я узнала её смерть только после того, как мы вышли из гавани в Мирмунде. И мне бы не удалось успеть к похоронам принцессы Делы, даже если бы мой корабль сразу повернул обратно. И всё же я знаю, как важна для вас семья, проще ему, как и для всех нас. Он снова поклонился. И я догадываюсь, как бы вам хотелось сейчас оказаться рядом со своими близкими. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы ваш визит был приятным. Я знаю, что одно ваше присутствие способно успокоить многих наших подданных, охваченных тревогой. Мирамель посмотрел на графа, неуверенный в том, как её понять. «Являлись ли его слова лестью, или он преследовал другие цели?» «И почему же ваши подданные, точнее, подданные герцога встревожены?» спросила Мириамель. Дала сделал вид, что огорчен. «Уверен, вы слышали множество историй и должен признать, что между глупыми горячими парнями и людьми герцога произошло столкновение, но, уверяю вас, они действовали по собственной инициативе». «Однако их знамя украшал знак Альбатроса Ингадарина», подумала Мириамель. На мгновение все другие мысли исчезли, и она испытала огромное облегчение. Если бы она выросла в Наббане, а не была наполовину Иркинландкой и королевой, этот толстый тип, который младше ее на десять лет, решал бы все важные вопросы ее жизни, как глава дома ее матери. Она с трудом сдержала дрожь, но ей удалось сохранить хладнокровие, сделав глоток из чаши с вином. Но, к счастью, все сложилось иначе. И этот человек лишь жадный смутьян, а я королева на верховном престоле, правящая Наббаном и другими народами. Я рада слышать, что вы противник подобных безобразий, милорд, сказала королева. И надеюсь, что пока я здесь, мы сможем вместе добиться того, чтобы на Бани можно снова было гулять по улицам, ничего не опасаясь, а подданные герцога снова были счастливы. Я охотно за это выпью, ответил Дала, который поднял свою чашу и опустошил её с почти неприличной поспешностью. В его позе и речи было нечто странное, но Мириамэль никак не могла понять, что именно. Я знаю, что у вас множество других дел, ваше величество, и многие люди хотят вас поприветствовать и пожелать вам всего наилучшего, продолжал он, вытирая губы тыльной стороной ладони. Но могу я попросить вас о последнем одолжении? Неужели он понял, что я собираюсь от него избавиться, удивилась она. Мирямель, твоему мнению управлять людьми заржавели в безмятежном Аркенланде. Я вас слушаю, граф Дало. Пожалуйста, позвольте познакомить вас с одним человеком. Это займёт совсем немного времени, ваше величество, могу я рассчитывать на ваше согласие? — Конечно. Она постаралась придать себе сил, сделав еще один глоток вина, слишком сильно разведенного водой, но все же превосходного. Вечером она пошлет одну из своих фрейлин, чтобы ей принесли кувшин такого же вина. Она выпьет несколько чаш и проведет ночь без неприятных снов и сожалений. — Пожалуй, лучше всего отправить шуламит, — решила она. Ей не помешает небольшая прогулка, ведь она столько времени провела в постели, страдая от морской болезни, пока не находились на борту корабля. Сквозь толпу придворных, расступающиеся перед ним в её сторону, направлялся Дален Гадарис. Вместе с ним шла хорошенькая, очень молодая, темноволосая девушка. Сначала Мириамэль лишь удивлённо на них смотрела, быть может, Дал снова женился, но к тому моменту, когда они подошли к ней, поняла, кто это. Ваше величество, позвольте представить вам мою племянницу, леди Туривин Гадарис. Она выходит замуж за друси, собрата герцога, так что именно она стала причиной вашего визита. Девушка чьи огромные темные глаза напоминали оленей, сделала глубокий реверанс и выпрямилась только после того, как Мири ее попросила. Турия взяла протянутую руку королевы и быстро ее поцеловала, и Мири ощутила прикосновение сухих губ девушки. Турия с нескрываемым интересом смотрела на Мириамель, и то и показала, что она не испытывает благоговения перед верховной королевой. Эта мысль вызвала следующую, но королева не хотела отвлекаться, а отбросила ее в сторону. «Очень рада познакомиться с вами, леди Турия», — сказала она. «Я желаю счастья вам и друзьесу, и пусть ваша семья будет большой и здоровой. Благодарю вас, ваше величество». Девушка была прелестной, в особенности рядом со своим похожим на жабу дядей, но Мери знала, что ей всего двенадцать, и она еще слишком хрупка для замужества, ей бы еще несколько лет играть в куклы в саду. И все же, несмотря на хрупкое сложение и невысокий рост, будущая невеста вела себя со спокойным самообладанием взрослой женщины. Возможно, подумала Мири, её вырастили в соответствии с чистолюбим, сорящим в жестокой семье Дало. "Теперь ты можешь идти, Тури", сказал Дало. "Если королева не против". Я хотел сказать, конечно. "Я была рада с вами познакомиться", сказала Мириам Эль-Тури. "Надеюсь, мы ещё поговорим, когда у меня будет больше свободного времени". "Я бы очень это хотел", ответила девушка, но несмотря на очаровательную улыбку, Мири ощутила какую-то скрытую ровнадуше. Ну, лишь Господь и наш Спаситель знают, какими глупостями Дала и Друсис наполнили её голову, сказала себе Мири. Я постараюсь оценить её мысли, если у меня появится шанс. Быть может, я сумею ей объяснить, что существуют и другие способы достижения цели, кроме тех, что известны Дало. Несмотря на молодость, она будет обладать определённой властью в Набании во время правления Моргана и даже после его окончания. Было бы неплохо иметь союзника в доме Ингадарис. Когда Далла и Тури отошли, Мириамэль наконец поняла, что её так встревожило в поведении графа. Далла был могущественным человеком, но всего лишь дворянином. Он заключил сильный союз с друсисом, братом и соперником герцога. И как лидер дома Ингадар, Здалла наверняка знал, что Мири прибыла сюда главным образом из-за волнений в Набани. Но именно Мири, вместе с Саймоном, возложила корону на голову герцога Салюса. И хотя она так никогда бы не поступила, став королевой, Мириамель могла в любой момент найти повод и упрятать Дала в темницу. Он очень давно стал врагом Верховного престола, и все об этом знали. Тогда почему он не выказал ни малейшего страха перед ней? Более того, вел себя с полнейшей уверенностью, словно силой на его стороне, а не на стороне королевы. Его племянница держалась так же, всего лишь ребенок, она смотрела на Верховную королеву, словно оценивала соперницу. Эта мысль тревожила Мири до конца дня, но её окружало множество придворных, и ей пришлось исполнять официальные обязанности, и у неё не нашлось времени для серьёзных размышлений. Когда она наконец сумела скрыться в просторных покоях, которые ей приготовили, Миря ощутила огромное облегчение и сильную жажду.